Глава двадцать седьмая. Сначала пары прошло всего полчаса, и поскольку возвращаться обратно на лекцию я не планировал, до следующей пары у меня появилось больше часа свободного времени. Я решил провести его с пользой и позавтракать. В общаге из-за паршивого самочувствия утром я поесть не успел, а неподалеку от института располагалась отличная бургерная. Бургеры там стряпали, очень аппетитные. И в меню их было десятка-три на любой вкус. Однако цены на подавляющее большинство этих гастрономических изысков хозяева заведения заломили просто космические Со своим скудным бюджетом я мог позволить себе лишь раз в неделю полакомиться там самым дешевым бургером. Но с легкой руки Митюни, вдруг в одночасье сказочно разбогатев, сегодня я решил шикануть и оторваться по полной. Заказав здоровенный двойной черри-крабсбургер, самый дорогой в заведении, с большой тарелкой, картошкой фри и стаканом колы, я тут же расплатился, небрежно бросив на кассе две купюры по 10 евро и вальяжно отмахнувшись от сдачи, сел за бустой столик у окна. Кратая время в ожидании заказа, вытащил айфон и стал листать ленту в ТикТоке, останавливаясь на приглянувшихся клипах и угорая над ржачными видосами. «Эй, мажорчик, дай телефон позвонить!» Раздался вдруг рядом незнакомый наглый голос. «А то мой разрядился!» Я так увлекся просмотром очередного клипа, что не заметил, как ко мне за стол подсели двое парней лет двадцати. Мало того, что они были старше, еще и выглядели гораздо здоровее. Рукава их спортивных кофт едва не лопались на внушительных бицепсах. Небритые хари молодчиков скалились в приветливых лыбах, но волчьи глаза зыркали с лютой злобой. «Еще вчера эта внушительная парочка напугала б меня да икоты, но сегодня гопники выбрали жертвой не того человека». «Не дам», – твердо ответил я, убирая айфон в карман куртки. «Жадный мажорчик», – хмыкнул переговорщик. «Да мы не гордые, сами возьмем», – вторил ему приятель и, перегнувшись через стол, ловко цапнул меня за карман косухи. «Не дергайся, мажорчик, целее будешь», – продолжил увещевать меня переговорщик. Тоже подавшись вперед, схватил за левый рукав и удерживал меня на стуле, пока приятель бесцеремонно шарил в захваченном кармане. Самоуверенные ублюдки опрометчиво оставили без внимания мою правую руку, и мы в голову прийти не могло, что хилый первокурсник рискнет отбиваться. Я беспрепятственно коснулся кольцом переносицы, пробуждая разоблачение уязвимости и через секунду от души ткнул сдвоенными пальцами переговорщику, засиявшее под правым глазом самое крупное пятно уязвимости. Из травмированной глазницы на стол брызнула струя крови. Хватка чужих пальцев на моем рукаве тут же пропала. Матерящийся бугай отскочил от стола, схватившись обеими руками за подбитый глаз. «Сука!» – успел выдохнуть ошарашенной моей выходкой бугай номер два. Но договорить утырку помешал большой палец освободившейся левой руки, ткнувший аккурат в середину яркого пятна уязвимости, засиявшего под его левой ноздрёй. И сверху поросся пяточек уязвимости за его левым ухом, я добавил ребром правой ладони мгновенно утратив интерес к уже нащупанному айфону любитель чужих карманов тоже отскочил от стола вован глянь что у меня с глазом перехватил отшатнувшегося приятеля переговорщик и при этом ненароком задел его побагровешее ухо макс осторожнее мля завопил отлевываюющий хлынувшую из носа кровь ваван Сидящие за другими столами посетители заведения дружно развернулись в сторону неожиданно вспыхнувшей драки. Не давая передышки ошарашенным противникам, я тоже вскочил на ноги, пихнул в сторону стол и коршуном набросился на сгорбившиеся туши врагов. Лица уроды попрятали за широкими ладонями, но для моих кулаков пятен уязвимости с избытком хватало на их животах и спинах. Я поочередно колотил парней, как две груши в спортивном зале. Противники охали от каждого пропущенного удара и, люто матерясь, поначалу пытались отмахиваться. Но, легко уклоняясь от их корявых ударов, я жалил по уязвимостям вновь и вновь. И очень скоро оба бугая позакрывались в глухих защитных стойках. Не помышляя больше об ответе, они теперь лишь инстинктивно пытались прикрыть очередное уязвленное место – А через секунду мой кулак лупил по голубой подсветке на открытом месте в другой части корпуса. Забитые бугаи снова сдавленно хрюкали и прятали новый ушиб. Такое одностороннее избиение молодчиков продолжалось примерно с минуту. В итоге, не выдержав побоев, мои обидчики позорно сбежали. Под уважительными взглядами невольных зрителей происшествия я вернулся обратно за стол и обхватил ладонью кольцо, отменяя действие разоблачения уязвимости. «Молодой человек, ваш заказ готов!» – позвала меня симпатичная кассирша, которой широким жестом я сегодня отсыпал сотни четыре рублей чаевых. «Вообще-то я у вас собирался поесть», – возмутился я, направляясь за выставленным на стойку бумажным пакетом. Поманив меня пальцем, кассирша шепнула на ухо. «Парень, из-за драки. Наш администратор полицию вызвал. Оно тебе надо?» «Все ж не зря я оставил этой красотке щедрые чаевые». Ни слова больше не говоря, я закинул за спину рюкзак и, подхватив пакет с едой и колой, выскочил из заведения. Двойной черри-крабсбургер с колой и картошкой я душевно умял на скамейке в институтском сквере. Время первой пары уже подходило к концу. До короткого перерыва между парами оставалось чуть больше десяти минут. Можно было потихоньку выдвигаться в сторону главного корпуса, чтобы не спеша подняться в 507-ю на пятом этаже, где второй парой по расписанию ожидалась практика по дискретной математике. Я встал с лавочки, выкинул мусор в бумажном пакете в урну и неторопливо зашагал к главному корпусу но пройдя всего полсотни метров, был окликнут знакомым наглым голосом с соседней лавочки. «Эй, мажорчик, вот так встреча, а мы как раз о тебе вспоминали!» «Какие же вы тугие, ребят!» – проворчал я, оборачиваясь на голос. «Мало получили? Ну, пеняйте на себя, сами напросились!» Двое знакомых качков, один с заплывающим глазом, другой с комично оттопыренным ухом, дружно вскочили с лавочки. Я потянулся кольцом к переносице. Но в следующую секунду затылок будто взорвался от ослепительной вспышки боли. Меня повело в сторону. Сзади прилетело в подколенные сгиб опорные ноги. Ноги подкосились, я рухнул руками на асфальт и увидел летящий в лицо носок ботинка. Страшный удар... Вкус крови на разбитых губах, темнота.